22. До конца дня из комнаты я больше не выхожу. пропуская ужин и пытаюсь заснуть, пытаюсь перевести события этого дня в воспоминания, но мозг возвращается к ним всю ночь. Мама — синее платье, которое она надела в больницу. Тесс, я лежу с открытыми глазами, пока не восходит солнце, и тогда усталость наконец берет свое. Она наваливается на меня, засасывает в тяжелые горячечные сновидения и не отпускает до тех пор, пока меня не будет стуга дверь. Я выбираюсь из кровати, сонная и растерянная. Секундочку, бормочу я и слышу, как бабушка что-то отвечает, но не могу разобрать слов. Я открываю дверь. Бабушка стоит на пороге с платьем в руках. Синий цветочный принт, рука в бабочка. Слишком пышная на мой вкус юбка. «Ты почему еще в постели?» — восклицает она, влетая в комнату. На запястье у нее болтаются белые босоножки. «К пяти нам нужно быть в городе». Я бросаю взгляд на часы. «Пятый час». Я готова проспать еще, наверное, сутки. События последних дней вдавливают меня в матрас, как гиря. Давай, давай, говорит бабушка, встаем. Что, после всего случившегося обыденность происходящего сбивает с толку? Я до сих пор чувствую бабушкину руку на колени, до сих пор слышу ее слова о том, что мое место здесь. И вот она снова передо мной, с платьем, как будто уже забыла, что именно из-за платья я от нее убежала. Бабушка поворачивается ко мне, прижимая платье к груди, как будто прикидывает, пойдет ли ей. «Благотворительный прием в пользу полиции. Миллеры планировали его несколько месяцев. Звучит как последнее мероприятие, на которое она согласится пойти. Я знаю, как она относится к Фалину, как Фалин относится к ней. И мне совершенно не хочется встречаться с местной полицией чаще, чем это необходимо. Им нужна бабушка, и они хотят, чтобы я им помогала. И я боюсь, что если они попросят о помощи снова, я могу и согласиться. Нет уж, безопаснее держаться от них подальше». «Зачем это нам? Я сажусь на кровать, отбрасываю одеяло и задираю ноги. Сомневаюсь, что нам будут рады. Давай останемся здесь, — хочется сказать мне, — ты и я, больше никого до конца наших дней. Мне не придется видеться с Тесс, не придется вспоминать о том, как я с ней обошлась. Именно поэтому мы и едем. Бабушка ставит босоножки на пол, раскладывает платье на кровати и встает надо мной. Мы покажем всем, что нам плевать на пустые сплетни. Я уверена, что это далеко не все». Я не верю, что мы едем в город только для того, чтобы помазолить глаза местным жителям. Дело в пожаре и трупе, и во мне». «Хорошо», — похоже, возражать сейчас нет смысла, бабушка с довольным видом кивает на платье. «Надевай», — говорит она, — «купила специально для тебя в Кроуфорде». «Когда ты успела?» «Когда ты так внезапно покинула нас на завтраке у Миллеров», — говорит она, чуть язвительно, давая понять, что все еще не простила мне этой выходки. «Размер пришлось угадывать». «Приходи ко мне в комнату, когда переоденешься, я заплету тебе волосы». Она выходит, я встаю, опускаю глаза на платье. То ли это извинение за синее платье с чердака, то ли напоминание, предостережение. «Ты уже потеряла мать, смотри, не потеряй меня». «Нет, я зажмуриваюсь и расстегиваю молнию. Не нужно во всем искать второе дно. Она купила мне платье, хотя я буквально сбежала от нее у Миллеров. Это проявление заботы, таким стоит дорожить». Платье скользит по обожженной коже, я надеваю его медленно, чтобы было не так больно. Беру босоножки, которые принесла для меня бабушка, и выхожу к лестнице. Дверь в комнату бабушки приоткрыта, из нее льются желтый свет и тихая музыка. Я подхожу ближе, и под ногами скрипит половица. «Поживей!» — окликает меня бабушка. «Заходи!» Ее кровать аккуратно заправлена, как и в прошлый раз, а она сама сидит у туалетного столика, распустив по плечам длинные седые волосы. В отражении я вижу, что платье на ней точно такое же, как мое, только красное. В одной руке она сжимает щипцы для завивки, другой придерживает кончики волос, чтобы волна вышла ровной. Она выглядит, как человек из другой эпохи, как будто ее вырвали из своего времени и перед самым моим приходом посадили в эту комнату. «Марго», — говорит она, поймав мой взгляд в отражении, — «посмотри на себя, ну просто картинка». Она встает, на ногах у нее чулки, подходит ко мне и аккуратно разглаживает складку на лифе моего платья. «Вылитая мать! Девиз моей жизни, мой дар и мое мучение. Когда уже во мне увидят меня?» «Пойдем-ка», — говорит она, — «подкрутим тебе волосы». В ее комнате слишком душно, хуже, чем в моей, хотя на потолке крутится вентилятор. Жалюзи опущены так низко, что не видно ни солнца, ни полей. Я прохожу за бабушкой к туалетному столику. Мягкий пуфик, обитый бархатом, странно контрастирует со спартанской обстановкой остального дома. На столике почти ничего нет, только старый флакон с побуревшими высохшими от времени духами и три тюбика помады. Я тянусь к одному из них — Бабушка отводит мою руку в сторону. «Эти цвета тебе не подойдут». Я сижу неподвижно, пока она расплетает мне косу. Прядя она тщательно распутывает и распределяет по плечам. Я закрываю глаза. Я боюсь расплакаться. «Сегодня важный день», — говорит бабушка мне на ухо, нежно касаясь пальцами кожи головы. «Пожалуйста, не огорчай меня». Я открываю глаза и ловлю в зеркале ее взгляд. «То есть?» Не устраивая сцен. Она разделяет мои волосы на несколько частей и расчесывает их жесткой щеткой. В зеркало мне видно, как она отводит их от висков, открывая седину. Почему-то раньше я такого эффекта не замечала, это подчеркивает румянец. Бабушка прикладывает к моей щеке тыльную сторону ладони, и ее прохладная кожа успокаивает нарастающий жар. Настоящая Нильсон, говорит она задумчиво, почти печально. Она берет щипцы и ход времени замирает, пока она прядь за прядью завивает мне волосы. Медленное натяжение волос, гул вентилятора, упругий поток воздуха на коже. Вот что значит быть ее внучкой, вот чего я хотела. Я позволяю этой мысли укорениться, обвиться вокруг сердца. Наконец бабушка заканчивает с волосами и откладывает щипцы. Я откидываюсь назад, упираюсь в ее живот спиной. Одинаковые платья, одинаковые прически. «Только полюбуйся», — шепчет бабушка. Она наклоняется, целует меня в макушку и так сильно сжимает мне плечи, что наверняка останутся синяки. Я не против. Давно пора, чтобы любовь оставила на мне отпечаток. Когда мои свежезавитые локоны остывают, бабушка выводит меня к пикапу. Я все еще не хочу покидать Ферхейвен, но ее не переубедить. Да мне и самой нравится идти с ней рядом и чувствовать себя ее внучкой. Это то, о чем я мечтала, когда приехала сюда. В машине она снимает туфли на каблуках, и я кладу их себе на колени. Мы едем мимо выгоревших полей в центр города. Фален ничуть не изменился, но через окно бабушкиной машины воспринимается совершенно по-другому. Я знаю, что она видит не то, что вижу я. Она видит город таким, каким он был, когда принадлежал Нильсонам. Таким ли видела его мама, когда приехала сюда? Разумеется, на приеме ее не будет. Я не могу даже представить, что может заманить ее на такое мероприятие. Но живот все равно сводит от беспокойства. Что, если я увижу ее на улице? Что, если мы будем проезжать ее мотель или даже ее машину, припаркованную у газона? Что мне делать тогда? Но где бы она ни была, мы ее не встречаем. Что ж, мне и без нее есть о чем беспокоиться. Взять хотя бы полицию и нашу ссору с Тес, воспоминания о которой еще свежи. Мы припарковались напротив участка, и на секунду мне кажется, что бабушка ведет меня туда. Возможно, она оставит меня в морге рядом с девушкой, которая позволила умереть. Но она ведет меня в другую сторону, к зданию мэрии за углом мимо церкви с широкими мраморными ступенями и высокими арочными дверями. Рядом с церковью Мэри окажется совсем крошечной и неприметной. Обычное двухэтажное здание с простой дверью, которую кто-то украсил парой обвисших воздушных шариков и подпер мусорной урной. Я бы усомнилась, что нам сюда, если бы не кучка людей у входа, одетых так же, как мы. Отец семейства на тротуаре, мать за что-то отчитывает маленькую дочь в пышном платьице. Рядом с дверью несколько парней моего возраста в синих пиджаках и брюках цвета хаки передают по кругу сигарету. Вокруг одни незнакомцы, и кажется, их тут больше, чем я встретила в Фалине за все это время. Знают ли они, кто я такая? Заботят ли их мое происхождение так же, как тех, кого мне уже приходилось встречать? Я получаю ответ, когда бабушка ведет меня внутрь, крепко придерживая за локоть. Парни смотрят на нас во все глаза, и когда мы проходим мимо, ближайших дверей, двери что-то шепчет остальным, выпуская дым изо рта. Вера Нильсон собственной персоной. Я понимаю, что они чувствуют». Бабушка не обращает на них внимания. Она пропускает меня внутрь и ведет по обшарпанному бежевому вестибюлю, ориентируясь на приклеенный к стене лист бумаги со стрелкой. Я успеваю разглядеть, что из холла ведет в офисы несколько дверей, прежде чем мы оказываемся на бетонной лестничной площадке и начинаем подниматься в тишине, которая нарушает только стук бабушкиных каблуков. «Что от меня требуется?» — спрашиваю я и поправляю складки подола. Не устраивая сцен, довольно размытая формулировка. Преодолев второй лестничный пролет, мы выходим на небольшую площадку, освещенную мигающей лампочкой. Из-за вздувшейся от сырости бордовой двери доносятся голоса и музыка. Она разворачивает меня к себе лицом. «Как ты считаешь, вас с Терезой можно назвать подругами?» «Я не знаю, кто мы после нашей ссоры, не знаю даже, кем мы были до нее. Я познакомилась с ней два дня назад, и, возможно, мне стоило быть осторожнее, держаться в стороне. Я была напугана, а Тесс поддержала меня, и я наплевала на осторожность». А теперь, возможно, все это закончилось. Как будто замкнулась цепь со слишком высоким напряжением, и что-то перегорело. «Подругами», — повторяю я, — «может быть». Только предполагать мне и остается. Бабушка поправляет мне лежащий на плече локон. «Хорошо, нужно, чтобы люди видели тебя на приеме, видели тебя с ней. Мне предстоит серьезный разговор и не один, а семья Терезы может значительно упростить дело. Она улыбается тепло и серьезно». Я обращаюсь к тебе, как к взрослому человеку, Марго. Мне нужна твоя помощь. Ты сделаешь это для меня? Такому соблазну я сопротивляться не могу. Она делится со мной планами, приглашает меня стать их частью, стать ее частью. Как будто знает, что ради этого я готова на все. Да, вырывается у меня, прежде чем я успеваю все взвесить. Да, конечно. Бабушка отступает на шаг, решительно кивает. Тогда пойдем, говорит она, в логово льва. В зале не протолкнуться, на полу, покрытым линолеумом, расставлены круглые столы. В дальней части зала накрыты два фуршетных, а у столика поменьше с воткнутыми в телефон колонками, из которых льется жизнерадостный джаз, стоит со скучающим видом парень моего возраста. На стенах развешаны детские рисунки и мотивационные плакаты. Такое впечатление, что зал украшали в последний момент, чем придется. Не удивлюсь, если тут собрался весь Фален. Матери шикуют на непослушных детей, отцы топчатся вдоль стен. В центре зала медленно танцуют две пожилые пары. За ближайшим столом сидят несколько подростков. Если бы я училась в местной школе, скорее всего, мы были бы одноклассниками. В передней части зала собралось, наверное, почти все отделение полиции. Один из полицейских устанавливает ящик для пожертвований. Купленное бабушкой платье обтягивает мне ребра, молния впивается в поясницу. В стороне я замечаю Илоя, но он один, без ТЭС. Он тревожно озирается поверх толпы. Похоже, тоже ее ищет. Мне нужно с ней поговорить, я должна извиниться, должна все исправить. Я перехватываю взгляд Илая и машу ему. Секунду он явно размышляет, не сделает ли вид, что не заметил, но потом поднимает руку и машет в ответ с такой улыбкой, как будто изо всех сил старается быть вежливым. «Можно мне?» — начинаю я, но бабушка не дает мне договорить. «Встречаемся в шесть в машине», — говорит она. «Веди себя прилично, Невеличка. И она, почти крадучись направляется через зал группы группе мужчин, которые в полголоса что-то обсуждают. Невеличка, Я почти чувствую себя счастливой. Почти» только бы избежать общения с полицией. Я поспешно подхожу к Иллу, который сосредоточенно сооружает две башни из ломтиков сыра на своей бумажной тарелке. «Привет», — говорит он, не поднимая глаз. «Погоди, у меня тут процесс». «Без проблем». Наверное, стоит сказать спасибо, что он вообще разговаривает со мной без побудительного тычка от Готово, наконец, говорит он, насаживает квадратик сыра на зубочистку, сминая яркий целлофановый плюмаж. «Чеддер?» Я закатываю глаза. «Нет, спасибо. Ты не видел, Тесс?» Илой мотает головой. Он держится от меня на почтительном расстоянии и словно хочет показать окружающим, что общаться со мной ему не по душе. Нет, но ну, думаю, она скоро будет. Я оглядываю зал, но люди сливаются в одну массу, из которой отчетливо выделяется темная форма полицейских. Андерсон и Коннорс наверняка тоже тут. Я уже успела забыть, что полицейское отделение Фаллина состоит не только из этих двоих. Но тут узнаю третьего полицейского с места пожара. Он стоит у стола и складывает себе что-то вроде сэндвича с пастрами. Не Тес, не ее родители. Я снова поворачиваюсь к Илою. «Ты вообще с ней сегодня разговаривал?» Илла снимает с тарелки верхний слой сыра и отправляет его в рот. «Она мне писала вечером», — говорит он, «но я толком ничего не понял». «Может, она рассказала ему, что не так?» «Можно взглянуть?» Пауза затягивается. «Ответ нет». «Ладно, как хочешь». Готова поспорить, речь шла обо мне. «Пойду ее поищу». Он смотрит поверх моего плеча, и у него округляются глаза. «Можешь не утруждаться», — говорит он.